Глава седьмая Денег нет. Как нет? Совсем нет. Я растерялся от такого ответа. Совсем нет. А голос скучающий, скучающий. Вот это я служить попал. Сначала мой предшественник выгребает запасы перед отъездом. Теперь комендант деньги присвоил. Или потратил. Только на что? Я, конечно, не знаю, сколько ему там легат провинции выделяет, но, по слухам, сумма вполне приличная. Ее командиры на местах должны тратить на нужды своих подчиненных и усиление боеготовности. А по итогам года определяется хозяйственность и предприимчивость командиров. Но я здесь не вижу ни заботы, ни усиления. Тут, я смотрю, никто не боится, что приедут с проверкой из Рину. Мутно здесь. «Я думаю, что за последние три дня ты заметил, в каком запущенном состоянии наш форт. Видно, Рина что-то увидел в моих глазах, например, жажду крови, и спешит объясниться». «Да, это видно в первые же минуты. Пора его молодости давно миновала. Он верно видел темный век. Отвечаю с издевкой. Чего стесняться-то?» «Почти угадал». Рина усмехается в ответ. «Я тут уже 4 года. Год прослужил помощником у предыдущего коменданта. Он пытался поддержать его состояние и по мере сил улучшить. Проводил ремонт стен, двор плитами выложил, хотел колодец копать. Заняв место предшественника, я продолжал его усилия. Хотя смысла не видел. Латай, старье, не латай, все равно оно не помолодеет. Но спустя год прекратил все работы. Произошло одно важное событие». «И это уже интересно. А то, что я бегал и совал в каждый закоулок свой нос и свои заклинания, его не заинтересовало? Никому не нужно ничего, и уже давно. А я за всех должен работать? Неужели сложно было предупредить, чтобы я не усердствовал?» В бюджете провинции на очередные пять лет запланированы траты на постройку пяти новых малых крепостей вместо старых фортов. По одной стройке в год. И дальний рок в этом списке. Я подумал, посоветовался с гарнизоном и решили мы не делать вообще ничего, пока крыша на головы падать не начнет. Деньги же пустили на экипировку и вооружение. «Если ты заглянешь в нашу кузню, то увидишь, почему к нам не только из изумрудного с заказами приходит, но и из ретрошина ценители наведываются. Мастерская оборудована по высшему разряду всеми возможными новинками. Наш лэр-кузнец теперь процент заработка вносит в казну форта. Он вольнонаемный». «А крепость когда будет построена?» — перебил я Рино. «Тут загвоздка. Все уже готово. В километре позади нас уже подготовлена площадка. Там убрали все до скального основания. Даже выбрали в породе сухие рвы. В долине специально для нас начали разработку небольшой каменоломни. Оплатили и добычу, и доставку. Почти все блоки перевезли. Уже бы и строили. Срок подошел в начале весны». «Да вот пришло письмо». Рино протянул мне бумагу. В ней сухим канцелярским языком сообщалось, что приезд строительной бригады в оговоренные сроки невозможен. В связи с наводнениями в провинции Милор все наличные силы брошены туда, на помощь. Раньше середины осени строительство крепости Дальний Рок невозможно. Ясно, но не все. А денег вообще в казне нет. Сам же сказал, что кузнец за оборудование кузни процент отдают. Все пытаюсь вызнать важные для меня детали. Есть, но мало. Вот упрямец». «Значит, ты запустил форт полностью. Редок тут ни нити не сплел, оправдываясь грядущей постройкой и посмеиваясь над вашими письмами в райд. Потому он и обнаглел до крайности. И все было хорошо. Все радовались безделью». «Но тут ты получил письмо и загрустил, а затем приехал я, и ты радостно смотрел, как я заклинание развешиваю. Ой, как хорошо. Теперь точно до осени ничего не сломается. Обрушиваю я на Рину язвительную проповедь. Он смущенно отвел взгляд. Попал не в бровь, а в глаз. Кто-то прячет теперь». Я задумчиво качал трехгранный стилет, висящий в коллекции оружия позади Рино. Хорошо не видит, что я творю за его спиной. Что-то мне подсказывает, что дал бы он мне по рукам. В общем и целом, ситуация ясна. Новая крепость современной планировки великолепна. Там наверняка предусмотрена канализация не только на кухне, но и для жилых помещений. Будут крытые переходы, центральное отопление, источник сделают новый. Все заклинания, конечно, придется вешать заново, в том числе и на стенах. Но ведь и деньги есть у коменданта. А сколько выделено в бюджете провинции на оплату строителей? Интересно просто. Теперь скучающий голос у меня. «Около семи тысяч золотых», — не поднимая глаз, отвечает Рино. «Так, надо подумать. Дай-ка мне посмотреть проект крепости. Вечером объясню, зачем просил». Проект был великолепен. Крепостица раза в 4 побольше сегодняшнего форта, полностью перегораживающая проход в горы. Склоны ущелья предполагалось превратить в неприступные щитовые стены крепости с площадками подметательной машины. Треть внутреннего пространства занимала мощная цитадель, хорошей планировки и со всеми теми удобствами, о которых я у коменданта рассуждал. Даже предусмотрен потайной деривационный туннель длиной около нескольких километров, отводящий к крепости горный источник». По оставшемуся пространству внутри стен разбросаны склады, конюшни, кузня и множество других помещений. Вообще, на общем плане есть даже места, обозначенные как зимний сад, магический полигон, и что меня особенно удивило — школа. Чертежи мне нужны были, чтобы оценить общую сложность задачи. Какое-никакое строительство военных инженерных сооружений нам преподавали, но факультативом. В общем-то, любой лэр, даже не поднявшийся выше адепта, может многое сделать с помощью своей силы. Но одно дело соорудить из подручных материалов временное укрытие или сложить кирпичную кладку на временном укреплении, а другое — сооружение, где будут жить сотни людей и которое должно быть способно выдержать штурм небольшого войска. Но, на мое счастье, в чертежах все описано очень подробно, с указанием размеров необходимых блоков и порядком их возведения. Если на каменоломне выполнили заказ строго по заявке, то процесс будет напоминать игру с кубиками. Вот только кубики огромные. Ну и, конечно, нужны заклинания, причем стихии огня. Весь день я провел Ройс в своих справочниках и плетя на пробу отдельные структуры из них. Нужно было проверить, смогу ли я осилить необходимые заклинания. Выходило, что смогу. Так что после ужина я излагал Рину свою идею. Мне не хочется ждать больше полугода, живя в этом форте, когда есть другая возможность. Рина состроил вопросительно удивленную гримасу. Я отмахнулся. Выслушай, не перебивая. В общих чертах бригада строителей — это 12 адептов и лэр-инженер не ниже младшего мастера, владеющий специфическими заклинаниями. Я как раз младший мастер, а в форте есть полтора десятка лэров. Описание создания печати созидания у меня есть. Все заклинания, необходимые в процессе строительства крепости, я знаю. Они мне все по силам. Ну, с некоторыми оговорками. Чертежи крепости подробнее некуда. Предлагаю сделку. Рина хмыкнул, скорчив гримасу, но меня уже было не остановить. Мы своими силами, не дожидаясь осени, строим крепость. Ты оформляешь это как подряд строителей со стороны. С Рамом или лучше Денисом посоветуешься, как это называется. Деньги, что переведут на оплату от легата провинции, мы делим. Мне часть побольше, остальное другим участвующим лэром форта. Выйдет им по 500 золотых на брата. По-моему, вполне нормальный приработок. И на управляющего мне как раз хватит. «Ты в своем уме? Лэр-инженеры пять лет учатся!» Мой командир в шоке от моих мыслей. «Они учатся делать все с нуля, например, проводить изучение местности, снятие измерений, разработку проекта. Самое сложное и ответственное они уже сделали, а тут осталось только сложить стены. Неужели никогда не видел, как даже не лэры, а простые люди без дара сами строят себе дома, без всяких лэр-инженеров? Я напираю, чувствуя слабину в командире. «Это ведь не сельский домик!» Рина уже почти кричит. «Так и я не простой крестьянин. Я умею не хуже и не тише. А если не получится?» Все, он уже почти сдался, осталось немного. Сразу будет видно, получится или нет. Аргумент, конечно, слабый, но главное продолжать убеждение. А то, что будет построено, оно насколько прочное окажется. Приедет магистр источник ставить, а с ним проверка из райта. Они будут рады найти любую оплошность, чтобы некоторые умники не брали на себя слишком много. Слетишь, не прослужив и пары месяцев, и я с тобой за компанию. Зато какую команду строителей нашел за деньги? На лице Рино маска страдания. Не думаю, что такое произойдет. Я ответил, а сам вспомнил училище нашего директора. Вам дается уникальный шанс. Вы новое поколение магов, которое не должно бояться брать на себя ответственность. Пусть вас упрекают в малом сроке обучения, пусть пытаются обвинить в некомпетентности. Помните о другом. Вы два года были под прессом жесточайшего обучения. Вам дали такое количество знаний, которого за глаза хватит на ближайшие годы. Выпускники академий могут позавидовать багажу ваших практических умений». Первый выпуск нашего заведения проторили вам дорогу. Они не боялись взяться за дело, которое было им ново, и никто из них не посрамил диплома нашего училища. Воспитанники всегда проявляли себя в любом деле с лучшей стороны. Помните о них и не бойтесь сделать шаг. Но идите твердо и не оступайтесь. Любое дело вы должны делать безукоризненно». «Вы идете в армию с задачей сделать ее сильнее и стать сильнее самим. Если для этого нужно здесь и сейчас стать алхимиком, вы должны стать им. Если для этого нужно отстоять свое мнение, вы его защитите. Если вы совершите ошибку, то, используя все свои знания, найдете ее и исправите. Если нужно будет уничтожить врага ценой собственной жизни, то вы не остановитесь в сомнении». «Вам доступны все новинки магической науки, но вы не должны останавливаться на своем пути к могуществу». «Демиург просила нас охранять чертоги сердца нашего мира, но однажды враг уже ворвался в них, и лишь безграничная отвага, сила духа гвардии и самого императора позволила нам спасти сердце» и никто не знает, что несет нам завтрашний день. Вы должны стать настолько сильными, чтобы суметь справиться с любой угрозой и не допустить нового темного века. Вершиной ваших устремлений должно стать желание достигнуть могущества повелителей и совершить то, чего Демиург не могла и просить у своих детей. «Шагнуть выше». «Не думаю, что такое произойдет», — повторил я, выныривая из воспоминаний. «Ты не поверишь, чему нас учили. Для твоего успокоения я напишу бумагу, что, как специалист с дипломом Теладорского училища, заявил, будто это сфера моих умений, и взял на себя ответственность за строительство». «Да ты сумасшедший!» — вдруг замотал головой Рину. «Почему я тебя вообще слушаю?» «На месяц отдать всех офицеров крепости на посторонние работы, оторвав от службы» поручить боевику строительство целой крепости, отдать своим офицерам деньги по надуманному поводу, своими руками подвести себя под трибунал. «Уйди, уйди с моих глаз!» Рину ну Нопас попытался я продолжить уговоры, но командир уже сорвался на крик. «Вон! Вали с моих глаз!» Раздраженный я выскочил из кабинета, едва не сбив с ног Дениса Таргана. «Решите!» — услышал я за спиной. К моему недоумению и даже изумлению, через две недели уже сам Рино вызвал меня к себе на разговор. «Нашу прошлую беседу» — начал комендант страдальчески морщись. Вернее, ее бурное окончание — вставил Денис с улыбкой. «Застал наш уважаемый комендант», — продолжил Рино, — «и очень заинтересовался идеей. Настолько, что сам принялся меня уговаривать поддержать твое безумие. Мне осталось только в ошеломлении посмотреть на Таргана, что продолжал молча улыбаться». «Почему вы мне постоянно помогаете?» Я первый прервал повисшее молчание. «Я вижу, что твое начинание вполне возможно, хотя и действительно несколько безумно», — ответил мне Денис. Арам только снова поморщился на эти слова. «Так почему бы не помочь, если мне это ничего не стоит?» «Что-то я не вполне верю в такую благотворительность. Я покачал головой, сомневаясь в реальности происходящего. За эти дни даже у меня появились сомнения в успехе задумки». Тем не менее, мы с уважаемым Рино Сталадом составили целую кипу прошений и рапортов во множество инстанций, чтобы узнать, возможно ли вообще осуществить твою идею и получить на нее разрешение, развел руками Денис. «Ты молод и не знаешь, что существенную часть всей жизни армии регулируют именно бумаги с подписями и печатями». «Я не совсем понимаю, каким чудом, но и от наместника провинции, и от командующего лучом пришли разрешения». Кисло продолжил Рино. Ему явно было не по душе происходящее. «Я не могу говорить за всех, но вот в канцелярии наместника у нашего мага явно есть доброжелатель». Денис явно выделил голосом последнее слово, внимательно на меня смотря. «Редок», — предположил я, обдумав слова интенданта. «Оттуда очень-очень быстро ответили согласием, даже без уточнения деталей», — покачал пальцем Денис. «Так что да, другого объяснения у меня нет». «Выходит, строим?» — недоверчиво уточнил я. «Да», — мрачно подтвердил бедный командир. «Наше начальство прислало распоряжение, что мы можем бросить всю службу и месить раствор. Начинаем это безумие».